Плохое настроение. Ваши проблемы. У каждого из нас периодически наступает такой день или даже целый период, когда совершенно нет настроения. Все буквально задолбало, а окружающий мир кажется однообразным и серым. Настроение может кто-то испортить, или оно может пропасть от накопившейся усталости. Так или иначе, плохое настроение — это часть нашей жизни и каждый из нас сам пытается как-то себе его поднять, например, с помощью игр, путешествий, экстремальных видов спорта, спа-процедур, чайной церемонии или алкоголя. Возможностей повысить себе настроение достаточно много, но не все из этого доступно, безопасно и бесплатно. В фазе же бесконечное количество способов поднять себе настроение. Решение первое. Практика фазы. Как иметь дополнительный фактор хорошего настроения? Добавьте в свою жизнь практику фазы. Замечено, что уже сам факт попадания в фазу дает людям тот самый гормон счастья. Кроме того, самоизучение своих новых способностей и знание о них добавляет свою красочную нотку в картину жизни. А уж если сделать там все, что запланировано, буря положительных эмоций и незабываемых впечатлений будет обеспечено. Решение второе. Аффирмации. Если вы часто просыпаетесь в плохом настроении, то находясь в фазе, повторяйте аффирмации и наблюдайте за удивительными изменениями в своей жизни. Попробуйте вызвать у себя ощущение радости, спокойствия, уверенности и счастья. В какой бы локации вы ни оказались, часто произносите эти фразы или придумайте свои. «Я чувствую себя прекрасно». «Сегодня у меня будет удивительный день. Я желаю всем любви. Я разрешаю себе радоваться. Впереди много хорошего. Я верю в себя и в свои силы». Для усиления эффекта можно повторять словесное внушение или выпить таблетку в фазе, представляя, что она дает нужные эмоции. Результат от использования аффирмаций будет тем сильнее, чем чаще вы будете их практиковать. Решение третье. Поиск решений в фазе. В фазе можно попробовать узнать, в чем настоящая причина плохого настроения и что скрывается за ним в глубинных слоях бессознательного. Для этого можно найти там любого персонажа, желательно для вас авторитетного, и расспросить о причинах вашей проблемы и возможных вариантах ее решения. Вопросы нужно задавать неоднократно и под разным углом, так ответ будет более точным. В реальности необходимо перепроверить информацию, так как персонажи фазы не всегда говорят правду. Например, вы спросили персонажа о причинах плохого настроения. Он вам ответил, что причинами являются ваша сильная загруженность на работе и отсутствие разнообразия в питании. Переспросите его еще раз, но в этот раз сформулируйте вопрос немного по-другому. К примеру, спросите о том, что вам мешает ощущать радость жизни. Если ответы совпадут, то шанс узнать правду выше. Если персонаж несет чушь или вообще отказывается отвечать, найдите другого или примените новую технику поиска информации. Прочтите ответ, открыв в фазе любую книгу, или представьте, что уже сами все знаете. В конце концов, ваше бессознательное обязательно найдет способ вам ответить. Решение четвертое. Сенсорно-эмоциональная эмуляция. Что бы ни случилось, всегда есть вещи, которые могли бы улучшить настроение. Для улучшения настроения достаточно просто попадать в фазу и делать там все, что хочется. А для усиления эффекта можно достигать в ней самых разнообразных целей, чтобы испытать весь спектр существующих эмоций. Например, уже следующим утром вы можете не просто побывать в Париже, Ну и выпить чашечку кофе с круассаном возле эйфелевой башни с прекрасной незнакомкой или незнакомцем. Вы будете испытывать всю гамму ощущений, эмоций и чувств. Все как в жизни. Возможно, вы сидите на строгой диете и не можете себе позволить лишнего. Конечно же, это портит вам настроение. В фазе вы можете есть все, что угодно, причем в самом лучшем ресторане. А быть может, вы всегда хотели побывать на Диком Западе? Так проводите закат, как настоящий ковбой, сидя на лошади и обнимая подружку. Согласитесь, что это надолго поднимет вам настроение. С помощью сенсорно-эмоциональной эмуляции вы сможете очень сильно разнообразить свою жизнь, получая все новые незабываемые эмоции. Никаких ограничений здесь не существует. Все зависит только от вас, и вашего воображения. Решение пятое — ретроградная эмуляция. Если причина вашего плохого настроения в конкретном событии, то в фазе вы можете заново его пережить, пытаясь сменить эмоциональный окрас происходящего. Но ведь у каждого человека в жизни, особенно в детстве, были моменты абсолютного счастья и запредельной радости. Так почему бы не использовать прошлые ресурсные состояния, для повышения настроения в настоящем. Постарайтесь в фазе смоделировать один из самых счастливых моментов в своей жизни. Например, вам 10 лет, и вы уехали в деревню к бабушке. У вас впереди все лето. И вот вы уже сидите за столом и кушаете вкусный ягодный пирог и ждете, когда друзья позовут вас играть в футбол. Сфокусируйте все свое внимание на ощущениях и эмоциях и испытайте то, что вы чувствовали в прошлом. Радость, защищенность, комфорт, спокойствие, уверенность и безмятежность. Находитесь в этом счастье как можно дольше. Повторите подобный опыт несколько раз. Фаза воспринимается мозгом как реальность, поэтому он будет запоминать все ваши чувства и ощущения. Все биохимические процессы в организме также будут перестраиваться. Вы не только проснетесь в хорошем настроении, но и в дальнейшем эти чувства — все чаще будут проявляться в вашей жизни.